Глава 20. Биатрис. Разговор с Леоном получился чертовски горячим и душевным. Он заставлял меня оживать и расцветать, как деревья весной. Я улыбалась без остановки, не знала, куда заведёт меня общение с Леоном, но ощущала себя на пороге новой жизни, как будто мне разрешили заглянуть через матровой глазок в будущее, и там превосходно. Я ещё раз прошлась по старому дому, У некоторых комнатах сильно прохудились полы, и нужно обновить черепицу. Можно еще покрасить фасад и обновить газон. Я появлялась в магазинах города. Меня, конечно, узнавали местные жители и с охрененным интересом смотрели на меня. Но я здоровалась твердым тоном и смотрела сквозь лица, искажающиеся голодным и нездоровым любопытством. Я выше их любопытных носов, которые они совали в чужие жизни. только ради сплетен. Они остались жить в провинциальном городке и мнят себя великими знатоками жизни. Я начала новую и довольно успешную жизнь в большом городе, организовала собственное дело, преуспела в нём. У меня замечательная дочка. А что было за душой у праздных зевак не знала, и мне это совершенно не интересно. Я позвонила по одному из объявлений И сразу же наняла строительную бригаду. Мне повезло, потому что они как раз сидели без работы, и очень рьяно взялись за дело. Бригадир мужчина в летах, но расторопный и пользовался авторитетом у рабочих. Я сказала ему, что ограничены в сроках. Бригадир созвал дополнительных рабочих, попросив лишь небольшую добавку к оговорённой стоимости. Нам пришлось ночевать в небольшом гостевом домике. Там была всего одна комната: небольшая кухня и крохотная ванная. Та самая, в которой Лиам совратил меня на секс по телефону. Всего один звонок, и он смог перекрыть им отголоски тревоги и прошлых страхов. Лиам изумительный мужчина. Потрясающий, волнующий и невероятно сексуальный. Я заснула с мыслью что если он пригласит меня на свидание, я соглашусь, не раздумывая ни секунды. На следующий день все шло по намеченному плану. Моя малышка чувствовала себя комфортно и постоянно была со мной, и в конторе юриста, и в супермаркете, крутилась со мной в кухне, пока я готовила нам обед. Один, два, пять. Слух считала она леденцы в вазочке. Нет, Гэнди, не так. Один, два, три. Давай считать вслух вместе. предложила я, нагнувшись над столом. 1 2 3. Ха-ха. Послышался позади муской кашель. Можно попросить кружку воды? Всего одну. Я вздрогнула и торопливо встала. Стремительно обернулась. У дверей гостевого домика с ноги на ногу переминался мужчина. Рослый, плечистый. Лицо заросло густой щетиной и кое-где измазано пылью. Прошло уже несколько лет. Я изменилась. Он тоже. Но я узнала его. Он был одним из троих ублюдков, износиловывших меня. В голове сразу закрутился чёрный смерч из страха и желания бежать. Бежать без оглядки, босиком, голый, по горящему углям, без разницы, бежать, только бы успеть схватить конфету Вахапку. Простите, мисс, что потревожил вас. Но в доме сейчас меняют полы, перекрыли вентиль. Кажется, его звали Макс. Крупные морские пальцы, с грязью под ногтями, мяли засаленный край бисбодки. От мужчины несло потом и дешёвым гелем для души. "У меня бы немного воды, для себя и парней", улыбнулся он. Я стряхнула оцепенение. "Прежде чем ходить, необходимо стучать, мистер", заявила я холодным тоном. Я посмотрела чужаку в глаза твёрдым взглядом. Кажется, он меня не узнал. Если так, то хвала небесам я не собиралась ворошить прошлое дверь была открыта вежливо откашлялся мужчина я не стану выдавать каждому из вас по кружке воды в гараже стоит пластмассовая бочка и шланг прикатите бочку сюда и присоедините шланг к крану в кухне можно будет набрать бочку и пить сколько угодно да конечно он ушёл не думала что встречусь с одним из ублюдков Двое из них навряд ли стали работать простыми строителями. У них довольно богатенькие родители. Пришедший рабочий был третьим носильником. Мужчина вернулся через несколько минут с бочкой и шлангом. Он долго шумел и громыхал башмаками, занимал слишком много места и сильно раздражал меня. Полчаса или чуть больше прошло в нервном напряжении. Потом он свернул шланг и подмигнул моей дочурке. Ленди сидела притихшая и без единого движения, с таким же нетерпением, как и я, дожидалась ухода чужака. "Спасибо, вы очень добры", произнёс мужчина. Напоследок он смерил меня странным взглядом и усмехнулся чуть кривовато. Или мне просто так показалось из-за тени от крыши, упавшей чужаку на лицо. Уже позже я провожала бригаду рабочих напряжённым взглядом. Они задержались немного дольше положенного, потому что хотели закончить работу в срок. Вечер прошёл немного нервно, но не произошло ничего плохого. Я выдохнула с облегчением. Кажется, теперь демоны существуют только в моём воображении.